На станции, куда мы в конце концов приехали, было душно и полно народу. Мы пошли вдоль длинного переполненного поезда и подошли наконец к нашему вагону спальному вагону первого класса 1912 года выпуска. Счастливые воспоминания. Зеленый бархат сидений был именно такой, как нам помнилось. Мы сразу же узнали и отполированные, и промасленные темные дерево, блестящий металл и задхлый запах. Интересно было, где он находился все эти годы. Бельгийцы, выпускавшие эти вагоны так много лет назад, делали их на века. Сорок лет назад это был лучший железнодорожный вагон в мире. Он и сейчас удобен и сейчас в хорошем состоянии. Темные деревья с каждым годом становятся все темнее, а зеленый бархат зеленее – наследие великолепных и величественных времен. В поезде было очень жарко. И мы открыли окно нашего купе. Сразу же пришел проводник и хмуро поглядывая на нас закрыло окно. Как только он ушел, мы снова открыли окно, но он явно предчувствовал, что мы взбунтуемся. Он тут же вернулся, закрыл окно и хорошенечко читал нас по-русски, грозя пальцем. Он так из-за окна сердился, что больше мы не осмелились его открыть, хоть и задыхались от духоты. Нам перевели, что проводник предупредил. Ночью мы будем проезжать через множество туннелей. Если окно открыто, то провозный дым попадает в вагонные пачки и зеленую обивку. Мы стали умолять проводника оставить окно открытым, стали говорить, что сами поможем очистить обивку. Но он еще строже погрозил нам пальцем и прочитал еще одну лекцию: уж если в России правило установлено, то никаких исключений из него нет. Это напомнило нам одну историю, которую мы услышали от одного американского военного в Москве. Он рассказал, что во время войны, когда американский самолет, на котором он летел, приземлился в Москве, к нему представили часового с приказом никого не пускать внутрь. Когда пришло время новым пассажирам сесть в самолет, часовой их не пропустил. Наш человек сказал, что его чуть ли не пристрелили за попытку пройти, несмотря на его пропускное удостоверение. В конце концов часового сменили, но приказ остался в силе. Офицер объяснил, что приказ дан и что легче поменять часового, чем приказ. Часовой номер два имел приказ пустить людей в самолет, в то время как часовой номер один имел приказ никого не пускать в самолет. Два приказа или замена приказа могут вызвать путаницу. Проще поменять часовых. И、еще, вероятно, это лучше для дисциплины. Человек, исполняющий один приказ, делает это четче, чем тот, кто должен выбирать одно решение из двух. Не было никакого сомнения в том, что проводник и не собирается разрешить нам открыть окно. Пусть мы задохнемся, это дело не меняет. Мы не знали, какое наказание полагается за открытое окно купе во время поездки, но по серьезности, с которой проводник к этому относился, мы решили, что могут дать по меньшей мере лет десять лишения свободы. Наконец поезд стронулся, и мы стали устраиваться на ночь в нашей пропахшей потом коробке. Но едва поезд отправился, как сразу остановился. Всю ночь он останавливался через каждые две мили. В конце концов мы заснули, обливаясь потом, и нам приснилось, будто нас завалило в угольной шахте. Мы проснулись очень рано и обнаружили, что находимся в совершенно другой стране, видим абсолютно другие пейзажи. Мы приехали в тропики, где лес тянется прямо к рельсам, где растут бананы, где воздух влажен, вокруг Тифлиса земля и воздух были сухими. Маленькие домики недалеко от железной дороги утопали в цветах, а листва была очень густой. На склонах цвели гибискусы, а повсюду виднелись цитрусовые деревья. Это богатейший и очень красивый край. На маленьких полях вдоль путей кукуруза стоит такая же высокая, как в Канзасе, в некоторых местах вдвое больше человеческого роста. Есть также бахчи, где растут дыни. Ранним утром люди выходили на крылечки своих просторных открытых домов и смотрели на проходящий поезд. Женщины были одеты в яркие платья, как всегда одеваются люди, живущие в тропиках. На них были красные, синие и желтые платки, юбки из яркой узорчатой ткани. Мы проезжали через леса бамбука и гигантских папоротников и через поля высокого табака. Дома стояли на сваях. с крутыми лестницами, ведущими на первый этаж, а под домами в утреннем свете играли дети и собаки. На холмах густо росли огромные деревья, и буйная зелень все закрывала. Потом мы въехали в район чайных плантаций. Чай, по видимому, самая красивая культура в мире. Низкие кусты рядами простирались на мили вдаль, взбираясь на кромку холмов. Даже в этот ранний час женщины собирали молодые листочки с верхушек чайных кустов, и их пальцы мелькали среди зелени, как маленькие птички. Мы проснулись очень голодными, что не предвещало ничего хорошего. В поезде было нечего есть, и в самом деле за все время нашего пребывания в России мы не смогли купить никакой пищи в общественном транспорте. Или вы берете провизию с собой, или едете голодными. Этим объясняется и количество узлов, которые путешественники везут с собой. Одна десятая это одежда и багаж, а девять десятых еда. Мы снова попытались открыть окно, но впереди были туннели и нам опять запретили его открывать. Вдалеке, намного ниже нас, виднелась морская голубизна. Поезд спустился к берегу Черного моря и шел параллельно ему. Все побережье — гигантский летний курорт. Любой клочок земли занят под большой санаторий или гостиницу, и даже с утра пляжи заполнены купальщиками, ведь это место, куда приезжают отдыхать почти со всего Советского Союза. Теперь наш поезд, казалось, останавливался через каждые несколько футов, и на всех остановках с поезда сходили люди, которые приехали отдыхать в один из санаториев. Это отдых, к которому стремятся почти все русские рабочие. Это вознаграждение за долгий тяжелый труд. Здесь восстанавливается здоровье раненых и больных. Глядя на пейзаж, на спокойное море и теплый воздух, мы поняли, почему люди со всей России все время повторяли нам подождите, вот увидите Грузию. Батуми очень приятный тропический город, город пляжей и гостиниц и важный порт на Черном море. Это город парков и затененных деревьями улиц. Ветер с моря не дает им накалиться. Местная гостиница интурист была самой роскошной из тех, что мы видели в Советском Союзе. Комнты были очень приятные, недавно отремонтированные, и в каждом номере был балкон с раздвижными дверями. После ночи, проведенной в вагоне, музейном экспонате, мы мечтательно посмотрели на кровати, но они оказались недоступны нам. Мы едва успели помыться, у нас не хватало времени, а нам предстояло очень много посмотреть. Днем мы посетили некоторые дома отдыха. Это огромные дворцы среди великолепных садов, и почти все они выходят на море. В подобной ситуации очень опасно быть экспертами. Почти каждый, кто хоть когда-то путешествовал по России, стал экспертом, и почти каждый специалист не согласен с другим специалистом. Нам надо быть очень осторожными в том, что мы говорим об этих домах отдыха. Мы должны повторять только то, что там слышали, и уверены, что даже тогда найдется кто-то доказывающий обратное. Первый дом, в котором мы были, выглядел как роскошная гостиница. Вверх с пляжа к нему вела большая лестница. Он был окружен высокими деревьями, а огромная веранда выходила прямо на море. Дом принадлежал московскому отделению профсоюза электриков, и все, кто здесь остановился, были электриками. Мы поинтересовались, как они смогли сюда приехать, и нам ответили, что на каждом заводе и в каждом цеху существует комитет, куда входит не только рабочие, представители завода, но и заводской врач. Комитет, рассматривающий кандидатуры тех, кому предстоит отпуск, принимает во внимание многие факторы: и длительность работы, и физическое состояние, и степень усталости, и, сверх всего прочего, то, как человек работал. Если рабочий перенес болезнь, ему требуется долгий отдых, медицинская часть его заводского комитета направляет его в дом отдыха. Одна часть этого дома отдыха предназначена для мужчин, другая для женщин, а третья для семей, которым на время отпуска предоставляются квартиры. Есть ресторан, игровые и музыкальные комнаты, читальные залы. В одной игровой комнате люди играли в шахматы и шашки, в другой шел быстрый поединок в пинг-понг. Теннисные корты были заполнены игроками и зрителями. А по лестницам шли вереницы людей, возвращающихся с моря или спускавшихся на пляж. Гостиницы имели лодки и рыболовные снасти. Многие просто сидели на стульях и смотрели на море. Здесь были выздоравливающие после болезни и пострадавшие от несчастных случаев на производстве, которых послали поправиться на теплом воздухе Черного моря. В среднем отпуск длится двадцать восемь дней, но в случае болезни пребывание здесь может быть продлено настолько, насколько посчитает нужным заводской комитет. Утром шел сильный, но теплый и мягкий дождь. Повернувшись на другой бок, мы заснули опять. Около десяти проглянуло солнце, и за нами пришли пора ехать на государственную чайную плантацию. Мы поехали вдоль побережья, потом вверх через расселенную в зеленой горе в дальнюю долину, где на милях тянулись темно-зеленые чайные кусты, и то здесь, то там виднелись шапки апельсиновых деревьев. Это было очень приятное место и первая государственная ферма, на которой мы побывали. И опять мы не можем обобщать, мы рассказываем лишь о том, что видели и что услышали. Государственная ферма управлялась как американская корпорация. Есть свой управляющий, совет директоров и служащие. Рабочие живут в новых, чистых и приятных жилых домах. У каждой семьи своя квартира, а работающие женщины могут устроить детей в детские ясли. У них такой же статус, как и у людей, работающих на фабриках. Это была очень большая плантация с собственными школами и собственными оркестрами. Управляющий был деловым человеком. который запросто мог бы руководить филиалом американской компании. Это очень отличалось от колхозов, поскольку в последнем каждый фермер имеет долю с дохода всего коллектива. Здесь же было просто предприятие по выращиванию чая. Мужчины в основном обрабатывали землю, а чай собирали женщины, потому что их пальцы ловчеят. Женщины двигались длинными рядами вдоль борозд Работая, они пели, перекликались и выглядели очень красочно Капа много раз их фотографировал Здесь, как и везде, было много наград за сноровку Среди работниц была девушка, которая получила медаль Как победительница в соревновании по сбору чая Ее руки летали над чайными кустами с молниеносной быстротой Она собирала свежие зеленые листочки и складывала их в корзину. Темная зелень, чайных кустов и цветные женские одежды представляли собой очень красивую картину на склоне холма. У подножия холма стоял грузовик, на котором свежесобранный чай отвозили на фабрику. Директор фабрики, красивая женщина, лет сорока пяти, выпускница сельскохозяйственной школы. Ее фабрика производит много сортов чая, от лучших календарных. состоящих из маленьких верхних листочков, до плиточного чая, который отправляют в Сибирь. И поскольку чай самый распространенный напиток среди русских, то чайные плантации и чайные фабрики считаются одной из самых важных отраслей региона. Когда мы выезжали, директор подарила каждому из нас по большой пачке замечательного продукта фабрики. Это был отличный чай. Мы уже давно бросили пить кофе, Потому что напиток под названием кофе никуда не годился, мы уже привыкли пить чай, и с этого времени стали сами себе его заваривать на завтрак, и наш был намного лучше того, что мы могли купить. Пока наша машина мчалась с холмистых склонов вниз к Батуми, снова палел дождь. Этим вечером мы должны были сесть на поезд, но предполагалось, что до этого мы пойдем в театр. Мы были так измучены едой, вином. И впечатлениями, что спектакль не оставил в нас большого следа, шел царь Эдип на грузинском языке, и мы еле открыли глаза, чтобы разглядеть, что Эдип красивый мужчина со сверкающим золотым зубом в ослепительно рыжем парике. Действие происходило на лестнице, вверх и вниз, вверх и вниз. Эдип декламировал текст громко и с выражением, но к тому времени, как он выколол себе глаза, и разорвал на себя окровавленные одежды. Наши глаза уже совсем закрылись, но мы с усилием заставили их открыться. Половину всего спектакля зрители смотрели на нас, приезжих американцев. Дело в том, что американцы встречались здесь чуть чаще, чем залетные марсиане. Однако мы не могли выглядеть представительно, так как пребывали в полусне. Наш хозяин вывел нас из театра, запихнул сначала в машину, а потом в вагон. Мы же все это время вели себя как лунатики. В ту ночь у нас не происходило никаких ссор с проводником по поводу открытия окон. Мы повалились на свои полки и почти мгновенно заснули. Эти потрясающие грузины нам не ровня. Они могли переесть, перепить, перетанцевать и перепеть нас. В них бурлила яростная веселье итальянцев, физическая энергия бургундов. Все, за что бы они ни брались, они делали с лихостью. Они ничуть не похожи на русских, с которыми мы встречались, и легко понять, почему ими так восхищаются граждане других советских республик. Тропический климат не умаляет их жизнеспособность, а скорее усиливает ее, и ничто не в силах сокрушить их индивидуальность или волю. Многие из столетий это пытались сделать завоеватели, царские армии, деспоты или местные знать, все разбивало собых волю и ничто не смогло хоть как-то поколебать ее. Наш поезд прибыл в Тифлис около одиннадцати часов, и мы спали почти всю дорогу. С трудом одевшись, мы поехали в гостиницу и поспали еще немного. Мы совсем не ели. Не выпили даже чашки чая, поскольку до выезда в Москву на следующее утро нам еще кое-что предстояло. Вечером интеллигенция и деятели культуры Тифлиса устраивали прием в нашу честь. Если вам покажется, что мы устроили рекорд по обжорству, вы не ошибетесь. Не то, что из нашего повествования может создаться впечатление, будто мы постоянно ели именно так и было, так же как желудок. от обилия еды и вин может перестать воспринимать оттенки вкуса блюд и букета вин, так и разум можно затопить впечатлениями, переполнить картинами, но без ощущения цвета и движений. А мы страдали от всего вместе: от переедания, перепивания и избытка увиденного. Говорят, что в незнакомой стране впечатления могут остро и точно восприниматься в течение одного месяца. А после они начинают расплываться, и целых пять лет они могут четко выстроиться, поэтому в стране нужно оставаться или месяц, или пять лет. У нас было чувство, что мы уже остро не воспринимаем окружавшее, и в тот вечер мы испытывали некоторый ужас перед ужином с грузинской интеллигенцией. Мы сильно устали и не хотели слушать речи, в особенности интеллектуальной. Нам не хотелось думать об искусстве, политике, экономике, международных отношениях и самое главное, мы не хотели есть и пить. Нам хотелось лечь в кровать и проспать до отлета самолета. Но грузины были очень добры к нам и так приветливы, что мы знали, что необходимо пойти на прием. Это была единственная официальная просьба. с которыми они к нам обратились, и нам следовало бы больше довериться грузинам и их национальному духу, потому что ужин отнюдь не превратился в то, чего мы так боялись. Наша одежда была в ужасном состоянии. Мы не смогли взять с собой много вещей, это было просто невозможно, когда летишь самолетом, и наши брюки не гладились с тех пор, как мы пересекли границу Советского Союза. На пиджаках оставались следы пищи, рубашки были чистыми, но плохо отутюженными. Мы представляли собой далеко не лучшие образцы элегантной Америки, но Капа вымыл голову, и этого должно было хватить на нас обоих. Мы счистили с пиджаков, что смогли, надели чистые рубашки и были готовы. Нас подняли на фуникулере в большой ресторан, находящийся на вершине горы, откуда открывался вид на всю долину. Когда мы поднялись туда, уже наступил вечер, и город под нами сверкал огнями, на фоне черных кавказских вершин отливало золотом вечернее небо. Это был большой прием. Казалось, что стол был длиной в целую милю. Его накрыли на восемьдесят человек. Здесь были и грузинские танцоры, и певцы, и композитры, и кинорежиссеры, и поэты, и писатели. Стол был уставлен цветами. красиво накрыт, а улицы сверкали внизу под утесом, как бриллиантовые. Сюда пригласили много красивых певиц и танцовщиц. Ужин начался, как и все подобные приемы, с официальных речей, но грузинская натура, грузинский дух не могли такого стерпеть, и все это моментально разрушилось. Просто народ этот неформальный, и у них не получается долго держаться напыщенно. Началось пение. Пели солы и хором стали танцевать, разливали вино. Капа не совсем грациозно станцевал своего любимого казачка, но замечательно уже то, что он вообще смог это сделать. Может, сон дал нам второе дыхание, может, немного помогло вино, и прием продлился далеко за полночь. Я помню, как грузинский композитор поднял бокал, засмеялся и сказал: "К черту политику!" Я помню, как пытался станцевать грузинский танец с красивой женщиной, которая оказалась величайшей грузинской танцовщицей, и наконец я помню хоровое пение на улице и то, как милиционер подошел узнать, что поют, и присоединился к хору. Даже Хмарский немного повеселел. Он был таким же чужаком в Грузии, как и мы. Рухнули языковые барьеры, разрушились национальные границы. И отпала всякая надобность переводчиков. Мы замечательно провели время, и прием, на который мы шли со страхом и неохотой, оказался превосходным. На рассвете мы притащились в гостиницу. Ложиться спать не было смысла, потому что самолет должен был отправиться через несколько часов. Мы еле уложили чемоданы и каким-то образом ехали до аэропорта, но как именно, не узнаем никогда. Мы добирались до аэропорта, как обычно в темноте до восхода солнца. За нами в большой машине приехали хозяева, чтобы проводить нас. Они выглядели не очень свежими, да и мы себя чувствовали не лучшим образом. Прием, длившийся всю ночь, напоследок не прибавил нам энергии. Мы приехали в аэропорт на рассвете с багажом, камерами, пленками и пошли, как всегда, в ресторан выпить чаю и съесть печенье. В самолете было душно. Потому что вентиляция не работала, и к тому же стоял одурачивающий запах розового масла. Самолет тяжело поднялся в воздух и стал быстро набирать высоту, чтобы перелететь через Кавказ. На горных хребтах мы видели древние крепости. Грузия – это волшебный край, и в тот момент, когда вы покинули его, он становится похожим на сон, и люди здесь волшебные. На самом деле это одно из богатейших и красивейших мест на земле, и эти люди его достойны. Теперь мы прекрасно поняли, почему русские повторяли: пока вы не видели Грузию, вы не видели ничего. Мы полетели над Черным морем и снова приземлились в Сухуми, но теперь наш экипаж плавать не пошел. Женщины, настоящие редком и продающие фрукты, были и на этот раз, и мы купили большую коробку персиков, чтобы отвезти их в Москву корреспондентам. Мы специально выбрали твердые, чтобы все они сразу не созрели. Печально лишь то, что они не созрели вовсе, так изгнили в том состоянии, в каком мы их купили. Мы пролетели над цепью Кавказских гор и полетели над бескрайними равнинами. Мы не приземлились в Ростове, а полетели прямо по направлению к Москве. В Москве было уже холодно, потому что зима приближалась очень быстро. Господин Хмарский был очень нервным человеком, на этот раз мы его почти что доконали. Даже злой гений Хмарского притомился. В аэропорте все прошло без затруднений. Нас встретили, машина ждала, и мы добрались до Москвы без всяких проблем. Мы были счастливы увидеть в совой. Нашу комнату сумасшедшими обезьянами, безумными козлами и пранзелной рыбой. Крейзи Элла подмигнула и кивнула нам, когда мы поднимались по лестнице к себе в номер, а медвежье чучело встало на вытяжку и отдало честь. Капа залез в ванну со старым английским финансовым докладом, а я заснул, пока он был еще там. Насколько я понимаю, в ванной он провел всю ночь.